Глава 46 Горная крепость почти сливалась со склоном. Только подъехав к подножью, можно было с уверенностью понять, что видишь город, а не просто источенный временем камень. Но даже с небольшого расстояния Дармахир напоминал термитник. Художник смерти снова подивился этому впечатлению, разглядывая крепость, возвышающуюся над ним. Толстая решетка ворот была опущена, хотя сами створки распахнуты. Словно кто-то покинул город совсем недавно, как только был убран силовой барьер. Мысль промелькнула в голове у художника, но, поскольку не имела для него значения, тут же ушла. Гомункул легко взмахнул рукой, прошептал короткое заклинание, и ударная волна разрушила ворота, сметя камень и железо. Всадник въехал в пустой город как триумфатор. Только его не сопровождали легионы солдат, толпы перепуганных жителей не прятались по углам и чердакам в предчувствии грабежей и изнасилований. Художник медленно двигался по улицам, поднимаясь все выше, преодолевая ярус за ярусом. Склонив голову, он прислушивался, но чуткое ухо не улавливало ни осторожного шороха, ни с трудом сдерживаемого дыхания не стука поспешно удаляющихся шагов куда делись жители дармахира художник чувствовал их присутствие кинжал в ножных испускал нетерпеливое сияние гмункул наполовину вытащил его чтобы убедиться что ощущения не обманывают выпрямившись в седле он обвел взглядом ряды домов внизу виднелись крыши а наверху стены привлеченные запахом смерти наполнявшим город крепости слетались птицы, тонкие брови сошлись на переносице, и лицо художника омрачилось беспокойством. Но он не собирался сдаваться или отчаиваться. Пусть обитатели Дармахира укрылись от него, от его глаз, им не спрятаться от кинжала. Тот всегда найдет. Наполненный силой сиреневого кристалла он не только рассекал пространство, перекраивая материю, но и обнажал ее изнанку. Художник натянул по воде и спрыгнул. Пройдя несколько шагов, он достал полыхающий кинжал и опустился на колени. Оружие сигнализировало, что город полон жителей. Оно никогда не ошибалось. Надо было только найти их. Размахнувшись, гомункул приготовился вонзить сталь в гору, чтобы вскрыть дармахир, как вдруг услышал. Голоса приближались. Звуки многих тысяч шагов, шлепанье босых ног и... Рук? Художник замер с занесенной рукой. В его глазах появилось недоумение. Поднявшись с колен, он осмотрелся, но пока никого не увидел. Тем не менее, сомнений не оставалось. Толпы обитателей горной крепости приближались с разных сторон. Гомункул даже не представлял, что их было так много. Словно огромная армия наводняла дармахир Любопытство охватило художника. Опустив оружие, он стоял и ждал. Страха не было. Он просто не мог понять, где скрывалось столько людей, почему они прятались, зачем сейчас стекаются к нему, и, главное, почему он до сих пор их не видит. Между домами появилось странное существо. Огромное, бледное... Оно передвигалось на множестве ног, бока и спина топорщились от рук, спереди виднелись четыре космата головы, и эта тварь смотрела на художника. Она шла к нему, длинная, как огромная многоножка. С другой стороны площади показались сразу два подобных чудища. Поменьше размерами они двигались быстрее. Из подвала ближнего дома вдруг показались руки. Они легко разломали кладку и вытащили длинное узкое тело. Художник невольно попятился. Он никак не ожидал увидеть нечто подобное. На миг ему показалось, будто кто-то сделал за него работу. Все эти монстры были сшиты, скручены и свинчены из множества тел. И они были одновременно мертвы, И живы, но однозначно назвать эти создания нежитью художник не мог. Они словно балансировали на грани бытия и разложения, как легионер, который преследовал гомункула, чтобы помешать перекроить мир, исцелить мир. Стоило художнику подумать о своем противнике, как тот появился собственной персоной. Серебристый циклопард взлетел на крышу одного из домов, Развернулся и замер, как шестилапая статуя. Всадник на его могучей спине был одет в просторный коричневый плащ, не скрывавший очертаний меча и восточную шляпу Амегасу, покрытую символами, которые издалека легко было принять за азиатские иероглифы. Голову некроманта окутывало зеленоватое облако, струившегося из приоткрытого рта дыма. Того же цвета сияния исходило из глаз монстров, обступавших художника. На красивом лице гомункула расплылась снисходительная улыбка. — Нелегко управлять таким количеством мертвецов, да? — звонко крикнул он легионеру. — Смотри, не потрать последний дым, воскреситель. Будет жалко, если пропадет понапрасну. С этими словами художник смерти ловко убрал кинжал в ножны, скинул руки и, направив ладони на чудищ, быстро забормотал заклинание.